Глава третья. Вокруг одни враги. Ночь они продержались. Не все, правда, простояли. Некоторые откровенно и спокойно завалились спать, поскольку ничего особенного не произошло. А утром, как всегда, взошло солнце. Вслед за ним полез наверх и лейтенант Мудрецкий, правда, несколько пониже, всего лишь на вышку. Устроился поудобнее и стал ждать подарков от коменданта. Внизу, заканчивая покраску боевой машины, шуршал кисточкой валетов. За ночь железная коробка покрылась серо-желто-зелеными пятнами, а на бортах появились гордые серебристые надписи «Варяг». И для введения противника в заблуждение маленькие изображения Андреевского флага, Белого с голубым крестом по диагонали. Как объясняться с морской пехотой, если она увидит родные эмблемы у сухопутных химиков, Юрий пока не придумал. Эту проблему он решил отложить на будущее. Сейчас его больше волновали поставки вооружения с черного рынка на его двор. — Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант! — Долетел снизу голос штрафника Валетова. Вызывают вас! Спрашивает 42-35. О, уже ругаться начали. И кто вызывает 366? Отправляясь любоваться окрестностями, Юрий оставил рацию включенный на прием и для лучшей слышимости вытащил наушники из шлемофона. У коменданта могли возникнуть какие-нибудь проблемы, поменяться планы. Наконец он мог предложить что-нибудь на выбор. Так что фрол, помимо малярных работ, выполнял еще и обязанности дежурного радиста. — Нет, какой-то сорок два полста первый. Может, я его сразу пошлю? — Я тебе пошлю. Я тебя сейчас так пошлю. Мудрецкий подбежал к краю крыши и прыгнул прямо на броню. Немного не рассчитал, ноги соскользнули по лобовой броне, и Юрий весьма чувствительно приложился пятой точкой. От дальнейшего скольжения его спасла ресничка, на которую он благополучно уселся верхом. «Осторожно, — Осторожно, окрашено! — прокричал Валетов. — Санзна! — лейтенант попробовал встать. С первого раза не получилось, со второго тоже. С трестей попытки штаны с треском отклеились. «Да, хорошую краску достали. Подправишь тут немножко понял? Не дожидаясь ответа, Юрий нырнул в люк, прижал к горлу ларингофоны. Я, 42, тридцать пять. Слушай вас, прием. Тридцать пятый где тебя носит? Мудрецкий отодвинул наушник подальше и постарался не расслышать все? что генеральский голос высказал ему в течение следующих трех минут. У Крутого явно был микрофон. Ларинги не так хрипят, когда человек кричать начинает. Юрий дождался, пока громкость упадет до приемлемого уровня. Снова прислужился. — Приеду я лично твоим мозгам к листеру строю. Взял тебя на свою голову. Ну-ка, докладывай. «Почему на тебя местное население телегу накатало? Прием!» «Не знаю, товарищ сорок два полста первый!» Искренне удивился Юрий. «Да вроде все нормально, взаимодействие налажено, и с комендантом, и с местной администрацией. Все тихо, мирно, в гости ездим друг к другу, помогаем, чем можем. А что такое? Прием!» «Слыхал?» «В гости к нему ездят, помогает он!» Куда-то в сторону от микрофона прорычал генерал. «Видимо, кому-то из своих собственных гостей. А может, и из подчиненных?» «А теперь ты еще скажи, что не накачал главу администрации какой-то дрянью. Родня пишет, что он стал сам на себя не похож. Вторую жену не узнает. Все к первой вернуться пытается». «Слышишь, тридцать пятый!» «Но я-то здесь при чем, товарищ Первый, «Это приказ вернуть его жене. И который именно?» «Может, они сами разберутся, а я буду службу нести, раз уж никто с нами разобраться не хочет? Прием!» «Я с тобой разберусь!» — пообещал Крутов. «Я вот приеду и разберусь. Откуда у тебя такие препараты?» И кто тебя вообще подослал на мою голову? Вот же, мать, его передвинуть, сделай добро человеку. Надо было тебя Дубинину отдать, пусть он бы долбался. В общем, если еще я что-нибудь о тебе услышу, я даже не сам приеду, я тебя особистом отдам. Думаешь, если к нам сюда попал, хуже уже ничего не будет? Так вот, ты у меня будешь Чечню... Как райское место вспоминать ты у меня а интересно почему это я у него пришла в распухшую от шума лейтенантскую голову вполне здравая мысль мой командир подполковник стойлохряков он меня сюда не посылал хотя и грозился из шиханов настолько по устному приказу выдернули ну сам я дурак На этом мысль закончилась. И Мудрецкий попросту отложил шлемофон в сторону и щелкнул тумлером. «Нет связи. Рация старая. Была, работала, и вдруг вся кончилась. Надо будет этому Крутого. Пускай приезжают. Хоть с особистами, хоть с генштабистами. А вот сесть бы на машины, да и податься своим ходом до Чернодырья. Хотя нет тогда точно могут пришить дезертирство, да еще и зоны боевых действий. Так что придется пока что эти действия вести на два фронта, за свой взвод и против своего начальства. Однако где же комендант? Не иначе придется самому заданию ехать, как к какому-то древнему князю. Вот только дружину бы еще подходящую... А то здешние обреки могут не понять, что и без большого ствола можно больших дел наделать. Вчерашний пример убедителен только для тех, кто на себе почувствовал. Мудрецкий посмотрел на рацию, потом намерно клышущиеся в светлом полукруге люка голову Валетова. Нет, не те у него дружинники, совсем не те, не орлы, это точно. Хотя, впрочем, его дятлы могут кое на что сгодиться. Летают, может, и невысоко, но задолбать могут кого угодно. Послать что ли кого-нибудь к коменданту, поторопить с подарками, да и разобраться заодно каким-то родственникам, что не понравилось. Наверняка как раз второй жене, или второй тёще, ещё вернее. Юрий вспомнил свою тёщу. И понял, что в БРДМке холодно. По спине сквознячок тянет, хотя вроде бы и неоткуда ему взяться в дважды бронированной коробке. «Вылезти, что ли, на солнышко? Нет, не надо, еще дела есть».